Дорогой коллега, со сладостью в голосе сказал он: "Мои люди не ваши солдатики, наученные только разгонять демонстрантов, стреляя в толпу слезоточивым газом и раскалывая дубинками головы. Мои люди высчайшего класса профессионалы, которым удавалось выворовывать людей из белого дома из-под носа самого господина Горецкий так незаметно, что тут до сих пор уверен, будто произошли какие-то мистические обстоятельства, при которых пропали главный шифровальщик центрального разведывательного управления и его помощник. А вы говорите 10 самураев. Да один мой паренёк с полным боекомплектом способен противостоять батальону. Эка, хватили, воскликнул генерал-майор. Ничего не хватил? Как говорю, так и есть, напирал отец всех спецназовцев. Не будем ссориться, остановил генералов генерал-полковник. Я согласен с предложением генерал-лейтенанта, а потому приказываю в течение недели разработать план проведения операции по захвату Прохора Поддонного и вывозу его с оккупированной территории. Он снял с колена ногу и пошевелил ею затёкшей. Надеюсь, вам понятно, насколько это ответственное мероприятие и как отнесётся президент к его провалу. Операция будет успешной, заверил генерал-лейтенант Карающая десница, с выражением произнёс генерал-майор. Что десница? не понял генерал-полковник. Так мы назовём нашу операцию Карающая десница. Так мы не будем её называть, отверг генерал-полковник. Почему? Удивился автор. Название определяет сущность. Слишком высокопарно. Назовём операцию просто кража. Замечательно, порадовался генерал-лейтенант. Просто и лаконично. Автор предыдущего названия представил, как он собственноручно расстреливает командира разведывательного министерства. И с помощью этой фантазии ему удалось понизить своё давление почти до нормального. Сучи потрах, сказал он про себя в завершении. Гнусное лизало. На том и порешили. Закончился вещание генерал-полковник. Через неделю у меня Через 7 дней состоялось повторное совещание, на котором обсуждались детали предстоящей акции. Как вы, наверное, уже понимаете, милая Анна, я и мой товарищ Бычков были подключены к операции кража Мы были тогда молоды, здоровы, и полнились наши сердца славными амбициями. И мечтали мы спасти родину от захватчиков, а потом выслушали задание в приподнятом настроении и заверили командование в его успешном осуществлении. Милые мои сынки, произнёс напутственную речь генерал-полковник Есть ещё людишки в этом мире, которым не нравится мерить наши машинами. Да что в мире и наша землица уродила мелкую дрянь, которая хочет измерить наши просторы европейским метром и агитирует русский народ наливать в стакан граммы. а те и нечести, и свалилось на страну огромное бедствие война с бусурманнами и кузнецами олимпийских колец. Генерал сделал паузу и посмотрел на нас с бычковым патетически. На вас, сынки, На ваши тренированные плечи возлагается это нелёгкое задание выудить из вражеского тыла паганку поддонного Мы провезём мерзавца по всей стране в медвежьей клетке, как когда-то возили Емель Купугачёва, и позволим населению плевать в прошкину поганую физиономию. А потом соберёмся всем миром на Красной площади и обновим лобное место свежей кровушкой изменника. А напоследок лицо генерала приняло мечтательное выражение. Выпустим из фургона городского живодёра бездомных собак и дадим им возможность сожрать гнилые кишки автореметрической системы. Так-то вот, дорогие мои, такая у меня мыслишка имеется. Генерал уселся в кресло и глотнул из кофейной чашки. Сделайте героями прорекламируем провалите, сгините безвесно. Мы вылетели ночью, когда все генералы спят, когда их умные головы, натруженные за день фуражками, ласкаются о чистый хлопок пуховых подушек, затянутых наволочками, когда в желудках варятся домашние котлетки с пюре, запитые нежирным кефиром, когда генеральские дети Молодые учёные из Теляги обнимают своих возлюбленных жадными руками. В это время, в это благодатное для любви время, мы с Бычковым летели над спящей страной выполнять ответственное задание родины. Нас и десятирых наших помощников должны были сбросить в Барнаульской области над маленьким городком Завись. в котором по данным разведки находился Прохор Поддонный. В самолёте, помимо людей, находились две молодые лошади и телега с гробом, в котором помещался близнец предателя с простреленным черепом. Лететь было ещё достаточно, а потому мы с Бычковым коротая время беседовали о разном.